Глава 26. С жильем неожиданно возникла проблема. Как доложил управляющий недвижимостью герцога, в трёх доходных домах свободных квартир не было. Гостиница отпала сразу, слишком роскошные и дорогие номера для рядового оборотня дракона. Все загородные дома сданы в долгосрочную аренду. Пустовало несколько загородных летних дач. Но на то они и летние, что в них можно жить только летом. Стены тонкие, отопления нет. Снять квартиру быстро тоже не получилось. Сдавались или дорогие апартаменты, или полуразвалившиеся халупы. Увы, подобрать хорошее жилье непросто. «Скажи, друг мой», — обратился к Эдгару Рональд, «дома, как я понимаю, ты ночуешь нечасто». «Как вам сказать, милорд?» – смутился Дворецкий. «У моей невесты очень уютный домик, и он ближе к вашему замку. Поверьте, мы планируем пожениться. У меня серьезные намерения в отношении Марты. Мы любим друг друга, просто не хотим спешить». «Меня не интересуют ваши отношения», – заверил Эдгара Рональд. «Мне нужно жилье. Срочно. Могу я воспользоваться твоим домом?» Я обещал Ариане и Маркусу, что приглашу их в гости. Сам понимаешь, не в замок же мне их приводить. Я и так уже изрядно запутался в своем вранье, если честно. Сокрушенно вздохнул Бриан. И чем дальше, тем сложнее запомнить все, что я говорил Ариане. Да еще и Маркус цепляется к каждому моему слову. «Понимаю, милорд. Мой дом в полном вашем распоряжении». Эдгар запустил руку в карман брюк и извлек ключи на кольце. «Большой от входной двери, поменьше от подвала, а этот от сарая во дворе», — пояснил он. «Мне хватит одного от входной двери», — Рональд отцепил ключ от связки. «Берите все, ваша светлость», — возразил Эдгар. «Сарай — дрова для камина. Дом не топля несколько дней, и там холодно. В подвале провизия». Картофель, морковь, квашеная капуста в бочке. «Я не собираюсь угощать Ариану квашеной капустой», – заверил дворец Коворональд. «И буду тебе бесконечно признателен, если протопишь дом к нашему приходу. Боюсь, если начну растапливать камин, то спалю весь дом. Дрова я рубить могу, хоть мечом, хоть топором. Могу сложить костер, но камин не мое». Когда я смотрю, как ты с ним возишься, разводя огонь, то теряю терпение. Мне хочется натолкать в камин побольше дров и дыхнуть пламенем, чтобы сразу занялось. А это чревато последствиями. На лице дворецкого отразилось беспокойство. Он торопливо закивал. Да, милорд, лучше я сама лично протоплю дом к вашему приходу. «Мой дом мне дорог, и я не хотел бы, чтобы он превратился в груду головешек от перекала каминной трубы». «Я знал, что ты меня всегда выручишь», — похлопал по плечу дворецкого Рональд. «Что бы я без тебя делал?» «Ума не приложу, милорд», — склонил голову Харт. «Когда изволите посетить мое скромное жилище?» «Послезавтра. К вашему приходу дом будет в полном порядке». — пообещал дворецкий. — Сегодня же начну генеральную уборку. — В ней есть необходимость? — удивился Рональд. Он всегда восхищался педантичностью и аккуратностью Эдгара. — Жилище холостяка, увы, носит налет небрежности и некоторого беспорядка, милорд. Но, уверяю вас, послезавтра дом будет в идеальном состоянии. В назначенный день, едва часы на ратуше пробили полдень, Рон распахнул дверь кофейни. За стойкой трудился Филипп. Жозефина и Джазиана обслуживали посетителей. Ариана вышла с кухни. Через открывшуюся дверь Рональд увидел, что на кухне трудится недавно нанятый повар, а посудомойка вытирает свежевымытые тарелки и чашки. «Я готова». Ариана взяла с вешалки пальто. «Я тоже». Маркус прыгнул с кресла, поправил на груди цепь с гербом. «Управляющий имеет право на обеденный перерыв. Филипп, остаешься за меня!» – приказал Маркус. «Не зазнавайся, управляющий!» – осадила кота Ариана и строго погрозила ему пальцем. «Будешь важничать, отдам должность другому». «Кому?» – испугался кот. «Да хоть Филиппу». «Понял, приму к сведению». Безропотно кивнул Маркус и послушно засеменил рядом с хозяйкой. Дом Харта Рональд нашел сразу. Недалеко от центра, одноэтажный с мансардой под черепичной крышей. С входным замком немного пришлось повозиться. Он заедал и не желал открываться. «Смазать надо», – заметил Маркус. «Руки никак не доходят». Замок, наконец, сдался под натиском Бриана, сердито щелкнул, и пропустил визитёра в теплое помещение. В камине весело потрескивали дрова. Стол под белоснежной скатертью был накрыт по всем правилам сервировки, и его центр украшал букет роз в хрустальной вазе. Эдгар молодец, продумал все до мелочей, и даже не забыл поручение Бриана купить цветы. В серванте стояли ваза с фруктами, баночка с паштетом из гусиной печени — Тарелка с ветчиной и двумя сортами сыра. В небольшой плоской плетеной корзине и под льняной салфеткой нарезанный хлеб. В заварочном чайнике свежий, еще теплый чай. Ариана поставила на столешницу серванта коробочку с рогаликами и ореховым печеньем. — Ты все приготовил заранее? — заметила Ариана. — Это так мило с твоей стороны. — Да, решил, не стоит тратить время. «Ты так занята в кофейне!» «А чего вечером не пригласил?» Кот уселся на высокий стул у стола, предназначавшийся ему. «Могли бы никуда не спешить!» «Ариане удобнее в обед!» Рональд и сам был бы рад принять гостей вечером, но Ариана выбрала обеденное время. «Ну, хозяйки виднее!» Не стал возражать кот. «Хорошо, что подушку положил на стул». «Так мне удобнее. Я вообще люблю сидеть на мягком и лежать тоже». Маркус обвел зелеными глазами помещение. «У тебя уютно. И занавески новые». На них Рональд вообще не обратил внимания. Он пытался понять, как подогреть медный чайник. У него в замке для этого были чугунные печи с конфорками, на которых Эдгар варил кофе и глинтвейн, или кипятил чайник. «Давай я займусь чаем», – предложила Ариана, забирая чайник у Рональда. «Кухня где?» «Там», – кивнул в неопределенном направлении Рональд, припоминая, что ему говорил о планировке дома Харт. «Надо было бы предварительно побывать в доме Эдгара, посмотреть, что и где расположено, но у Рональда не хватило на это времени, а зря. Бриан напряг память. Кухня точно на первом этаже». На втором две спальни и душевая, а на первом столовая, где они сейчас находятся, кухня и гостиная. Из двух дверей одна точно приведет Ариану в кухню». Бриан вручил блестящий пузатый чайник девушке и принялся переставлять угощение из буфета на стол. «Ты зря смущаешься», – заметил Маркус, проводив Ариану взглядом. «Ей все нравится, уверяю тебя». У тебя и правда очень мило. Видно, что ты готовился к нашей встрече. Про занавески я уже сказал. Еще хорошо, что цветов на окна понаставил. Только их лучше пересадить. В таких маленьких горшках они долго не протянут. Ариана тебе поможет, если попросишь. И картины глаз радуют. Пейзажи, овечки, речки. Ты романтик, как я погляжу. «Так что не дергайся, не волнуйся и успокойся. Скажу по секрету, Ариане ты нравишься». «Она тебе это сказала?» Рональд не думал, что от радости может так бешено биться сердце. «Нет, конечно, но это видно невооруженным глазом. Мне ты тоже нравишься, хотя и ведешь себя порой странно, но ты добрый малый, а это главное». — Не думал, что драконы могут быть такими. — Какими? — осторожно спросил Бриан и от непонятного волнения сжал в руке вазу с фруктами так, что побледнели костяшки пальцев. — Сентиментальными, — хмыкнул Маркус и побарабанил когтями по столу. — Это несколько неожиданно и интригующе.